Глава 4. Я лежал у себя в постели и вдумчиво читал задание «Дело рода». Было далеко за полночь, но сна не было ни в одном глазу. Уж слишком многое зависело от решения, которое мне сейчас предстоит принять. Шахматы императора, ключ претендента, спасти с арены принцессу Риф. Каждое из этих заданий тянуло на полноценный поход, и мне нужно было разобраться, почему сеть их объединила. Сеть, как я уже успел убедиться, никогда и ничего не делает просто так. А значит, во всем этом был какой-то сакральный смысл. А еще меня очень смущали две фразы. В унисон временному потоку Академии и необходимо выбрать одну линию вероятностей. Что временной купол Академии, что предполагаемый выбор линий вероятностей, оба пункта взрывали мне мозг. «Давай рассуждать логически», — прошептал я себе под нос. Устав то и дело путаться в разбегающихся мыслях. Для чего Академии нужен временной купол? Год учебы во временном кармане за неделю реального времени, затем симметричный откат неделю учебы под куполом за год реального времени. Что я упускаю? Ладно, положим, с первым все понятно. Ректоры-преподаватели Академии хотят провернуть финтушами и за неделю реального времени подготовить студиозов к боевым действиям. По крайней мере, Архимаг Сандр не создавал впечатления легкомысленного человека, а значит, он всерьез ждет вторжения. И не через 10 лет, как показывает таймер, а гораздо раньше. В том, что таймер врал, я был уверен на все сто процентов. Уж слишком тревожно было на душе, будто вот-вот и начнется. «Зуб даю чистые постарались», — пробормотал я. Ведь каким-то же образом они сумели добавить автоматическое системное уведомление про свой орден. В общем, будем исходить, что времени у нас нет. Алексей Саныч что-то говорил о параде планет, что это лучшее время для открытия межмировых порталов, но я чувствовал здесь подвох. Да, время будет удачным, но к тому моменту порог будет во всеоружии. Значит, Ксуры и их коалиция нападут раньше. Да, они затратят больше ресурсов, да, будет сложнее, но зато в их распоряжении будет фактор неожиданности. К тому же, пёси головы наловчились открывать порталы через жертвоприношения и уже успешно провели несколько репетиций. Одну из них я лично видел своими глазами и даже участвовал в закрытии портала, а вторая, говорят, вторая произошла где-то на окраине цитадели под селом Лютики, Откуда вроде как и прибыл тот самый черно-белый маг с седыми волосами? Значит, вторжение точно будет раньше и, возможно, уже на днях. В таком случае понятно, зачем нужен купол. Действительно, получить за неделю целую Академию боевых магов — это очень аппетитно. К тому же, как я понял, программу учебы полностью переделали, особый упор сделав на боевую магию. Отсюда и все эти многочисленные задания сети с жирными наградами. Для мага увеличение внутреннего резервуара и пропускной способности энергоканалов бесценно. Значит, через неделю реального времени в распоряжении цитадели будет настоящая армия магов. И это радует. Вот только как Сандр планирует справиться с компенсацией? Ведь потом, за неделю пребывания под куполом Академии, Снаружи пробежит целый год. Может, наш архимаг надеется на задание сети? Я положил руки за голову и задумчиво уставился в потолок. Интересно, а такое вообще возможно? По идее, если выкинуть студиоза за пределы временного купола, то компенсация все равно произойдет. Вот только пострадает как раз-таки студиоз, для которого время будет бежать в 50 раз быстрее. Хотя не стоит исключать какой-нибудь хронокатастрофы. Ведь это только мои мысли. Как бы я поступил, будучи на месте ректора? Ладно, с куполом мы разобрались. По чесноку там была уйма вопросов, но я решил положиться на опыт архимага. Сначала ускоренная боевая подготовка, потом задание по закрытию прорывов. В том, что будет лишь один портал, я очень сильно сомневался. По крайней мере, если принимать во внимание мои сны — В первое время будут десятки, если не сотни прорывов. Теперь перейдем к линии вероятности. С одной стороны, я сейчас занимаюсь не пойми чем. Вместо того, чтобы спать, лежу себе и чего-то там думаю. С другой, сейчас тот самый момент, когда прежде чем сделать, нужно хорошенько подумать. Линии вероятностей. Стоило мне сосредоточиться на этом фрагменте задания, как передо мной промелькнуло уведомление сети. «Внимание! Необходим допуск администратора! Допуск подтвержден!» Потолок размазался тусклым пятном, а я почувствовал, как меня куда-то тянет. Перед глазами побежала целая вереница сцены с прошлого или даже будущего, и все, что я мог, лишь выцеплять взглядом некоторые из них. Причем я хоть и ощущал себя в те моменты на все сто процентов, но в то же самое время будто бы наблюдал за происходящим, словно со стороны, будто это все уже со мной когда-то было, а сейчас я это вспоминал. Дикая давка в коридоре перед дверями, ведущими в учебную аудиторию, Саня просочившийся сквозь толпу словно уж, распахивающиеся створки и поток первокурсников, хлынувший в зал, даже не зал, а настоящий стадион с трибунами и колоннами. Пространственная магия — не иначе. Две фигуры, оставшиеся на полу, целительное прикосновение Алексея Саныча и чье-то недоумение. Какого ксура нужно было создавать такую давку? Когда же весь поток оказался внутри, створки дверей оглушительно захлопнулись, отрезая все разговорчики. Удручающее зрелище! Архимаг, стоя в компании семи магов, покачал головой. «Давно в Академии не было такого позора». «Действительно, первое занятие, выбор стихии и такое вот фиаско с неорганизованной толпой». «Ладно», — Ксандр пробежался взглядом по внезапно присмиревшей толпе студиозов. «Господа деканы, сейчас я вас представлю. Разбивайте свои факультеты по группам и перейдем к введению в стихию». Это не введение в стихию, это натуральное избиение, Сани покачал головой, наблюдая, как преподаватели запускают в его товарища огромную молнию, но та лишь бессильно рассыпается по его телу. Цезарь красавчик. Вот только почему он сдался? Он пропустил удар, охотно объяснил Алексей, с предвкушением ожидая своей очереди. Была бы на месте молнии каменная шрапнель или град ледяных игл, он бы уже валялся на земле с множественными переломами или ранами. «Понятно», — кивнул Саня. «Адекватно оценил ситуацию, да?» И, не дождавшись ответа, бодро заявил. «Ну все, я пошел». Саня, к слову, выступил неплохо. Первый слабенький удар он принял на грудь, от второго уклонился, но третья атака, пущенная Биза молния, бросила его на землю. Следующим шел я. От первой атаки я ушел, не замедляя хода, и лишь дернул подставленным плечом. Первоуровневая молния меня даже не задела. От следующей я отмахнулся левой рукой, отразив заклинание второго уровня деревянным наручем. От третьей ушел, изогнувшись всем телом и упав на спину. Было сложно, но даже интересно. А вот от четвертой воздушного смерча я уйти не смог. Черная торнадо всосала меня в себя и, немного поживав, выплюнула на выжженную землю». Аудитория для занятий медитациями поражала. Она, в отличие от предыдущей, больше походила на длинный школьный класс, стоящие в два ряда парты, учительский стол и... и, собственно, все. В классе не было окон в классическом понимании. Вместо них, а заодно и вместо обычных каменных стен, студиозы сидели в окружении десятков разнообразных ландшафтов. Жаркая пустыня перетекала в отвесные горы, среди которых шумел самый настоящий водопад. Густой лес, звонкие ручьи, бескрайняя степь, арктическая гладь льда. Если присмотреться к тому месту, где ледяная пустошь переходила в бушующее море, можно было заметить едва заметную дымку, сшивающую ландшафты. Вот только что это было. Телепорты, объемные иллюзии — или искусственно созданные магии разные типы местности, я так и не понял. Однокурсники были настолько увлечены разглядыванием открывающихся видов, что даже не заметили появление преподавательницы. Пришлось вставать из-за парты первым. За мной с секундной заминкой поднялись Алексей Саныч и Саня. Спустя минуту весь поток первокурсников стоял у своих парт и с любопытством рассматривал первую женщину-учительницу Увиденную ими в Академии. Доброе утро! Чистый и глубокий голос без труда разнесся по всей аудитории. Меня зовут Натали Нолкоп. Я заместитель ректора по научной части и грандмастер воздуха. Буду преподавать у вас введение в медитацию. Уважаемые студиозы, по пещере разлился отрезвляющий хрустальный голос Натали Нолкоп. Прошу вас закончить медитацию и проследовать за мной в аудиторию. И не переживайте, мы сюда еще вернемся. А того студиоза, кто первый сможет достичь сути ядра, добраться до источника или центра своего вулкана, ждет награда. Внимание! Вам предлагается принять задание «Постичь суть вулкана». Первый студиоз вашего потока, постигший суть в медитативном состоянии, Получит доступ к уникальному навыку боевая медитация. Принять – да, нет. «Да тут сто лет сидеть надо, чтоб распутать этот лабиринт», – разочарованно протянул Саня. «Тут же как минимум три слоя. Внешний, средний и внутренний, – согласно кивнул я, вспоминая подготовительные курсы. Самое сложное – это понять принцип, по которому линии эти сочетаются. Почему один камень плавится, а другой нет?» «Добро пожаловать в мастерскую на ваш первый урок артефакторики!» Широкоплечий мужчина с седыми волосами, заплетенными в аккуратную косичку, поправил сдвинутые на лоб инженерные очки. «Меня зовут Мастер Барк». Артефактор коротко кивнул сидящим в классе ученикам. «Я не ученик величайшего клана древности, Золотое Руно. Я научу вас основам артефакторики, и, быть может, при должном усердии, Вы сможете создать свой собственный артефакт. Да нет, мне очень понравилось. Я услышал, как возмущается Сани. Я уже даже знаю, какой артефакт буду себе делать. Но понимаешь, не с моим характером в мастерской сидеть. Хотя препод реально крут. После урока в артефакторной мастерской остались Алексей, Саныч, я и Сани. Уж не знаю их мотив, но мне нужно было пообщаться с завучем. Да, наставник Барк. Неординарная личность, поддержал я Саню. Алексей Александрович, помните, вы говорили подойти, если мне понадобится ваша помощь? Помню, Алексей дружелюбно улыбнулся своему выпускнику. Артефакт хочешь сделать? Да, я покосился на скромный столик с небольшой лампой и несколькими инструментами. Но мне банально не хватает энергии. К тому же, во время прошлого урока я почувствовал сильное ментальное влияние, исходящее от вас. Да и сейчас на уроке. «Не знаю, заметили вы или нет, но вы воздействовали на аудиторию ничуть не хуже указки наставника Барка». «Хочешь защитный амулет?» — предположил Алексей Саныч. «Защитный, но не амулет», — поправил его я. «В общем, мне бы не помешала в этом вопросе ваша помощь». «Хорошо, Миш», — не раздумывая, согласился Завуч. «Только я в артефактах очень смутно разбираюсь». «Спасибо, Алексей Саныч», — улыбнулся я. «Там ничего сложного». От вас потребуется просто пропускать через заготовку энергию различного окраса. Не знаю, о чем подумал мой бывший учитель, но я собирался сделать второй деревянный наруч, который будет хоть немного, но отражать стихийную магию. Мне, несмотря на увеличивающееся с каждым днем сопротивление к волжбе, все время казалось, что этого недостаточно. Плащ вручит ученый, меч возьмет у врага, перстень подарит плененный... Корону хранит Курган. Ну а свои доспехи? Доспехи он сделает сам. Неожиданно продекламировал артефактор Мастер Барк, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Это фрагмент из утерянной летописи клана «Золотое руно». Мой наставник тщательно следил, чтобы я выучил наизусть все-все имеющиеся в наличии отрывки кланового пророчества. Мастер Барк, заметив, что мы с интересом ждем продолжения, горько усмехнулся. Я рассказываю их каждый год в надежде, что у кого-то эти строки отзовутся в душе. И чем сеть не шутит, пророчество исполнится, грустно улыбнулся Барк и неожиданно грубо закончил. Ладно, малышня, валите отсюда, вам уже пора. Золотое руно. Я задумчиво посмотрел на артефактора Барка и потянул своих однокурсников на выход. «Клан Золотое Руно». Я запомню. «Добро пожаловать на практические занятия!» Мастер Джо довольно улыбнулся и оглушительно хлопнул в ладоши. «Уважаемые студиозы! Немедленно построятся поровну в четыре шеренги!» На площадке тут же развернулся местный филиал хаоса. Кто-то куда-то бежал, кто-то растерянно стоял на месте, хлопая глазами – Кто-то подталкивал соседа вперед, а кто-то пытался навести порядок, что-то крича. «Я же с интересом принялся наблюдать за Алексеем Санычем. Утерпит или решит помочь студиозам построиться?» «По росту в шеренгу становись!» Один из пацанов, на удивление, с зычным голосом вышел вперед. «По росту, уважаемые, по росту! Слева высокие, справа низкие!» Этого парня звали, по-моему, Марк, и он был из Саниной компашки. Так или иначе, нам удалось не только построиться, но даже рассчитаться по порядку. Армейские замашки, идущие от мастера Джо, считывались на раз. «Надо помочь!» — Саня, судя по его выкрику, хотел было рвануть за мной, но Алексей Саныч его не пустил. «Не успеешь!» «Пусти!» «Саня, убери эмоции! Мысли разумные, не трать, черт возьми, мое время!» Затем на магов, в котором я бежал, обрушился целый водопад заклинаний. Вообще задание было интересное — задеть одного из двух преподавателей, мастера Джо или мастера Петро. Вот только это оказалось не так легко, как выглядело на первый взгляд. Джо и вовсе левитировал над землей, умудряясь постоянно обновлять щиты, посылать в студиозов стихийные стрелы и каким-то образом замедлять мой рывок. «Казалось, будто я бегу не по песку, а под водой». И оп! Алексей Саныч исполнил какую-то крутую волшбу. И я, воспользовавшись тем, что Джо слегка отвлекся, силой врубился плечом в защитный купол. «На!» К счастью, заклинания и замедления действовали на меня в полсилы, позволяя с трудом, но двигаться в привычном темпе. И я, пробив защиту Джо, оттолкнулся от удачно подвернувшегося под ноги бугарка и тяжело прыгнул вперед и вверх с одной лишь мыслью — зацепить верткого противника. Я успел почувствовать, как на меня упало слабенькое благословение, кинутое Алексеем Санычем, и полетел на землю. Ксуров Джой, загнувшись как змея, сильным тычком отправил меня на землю, попутно выбив из легких весь воздух». «Десять дней!» – крикнул Алексей Саныч, показывая на полосу препятствий. «И 10 золотых на то, что бонус за первое прохождение заберет радужный факультет!» «Мастер Килип не стал мудрствовать лукаво и привел нас к своему любимому детищу, которое я вдоль и поперек излазил во время подготовительных сборов. Полоса препятствий была непроста, но и награда за ее прохождение была достойной». Ну а Алексей Саныч в его излюбленной манере пытался замотивировать на ее прохождение тех ребят, у кого не получилось с первого раза. все таки он хороший учитель, старается, поддерживает ребят как может. Помочь ему, что ли? «Принимается», — тут же отозвался один из студиозов-воздушников. «Алексей обязуется пройти ближайшую к нам полосу препятствий не позднее, чем за 10 дней. Ставки принимает Люк, деньги мне». Он, вжидающий замер, но никто не спешил перебить вызов Алексея. «Итак, ставки сделаны», — заявил студиос. «Пари за...» «Пять дней», — негромко произнес я, решив добавить в спор перчинки. 50 золотых. Серый факультет будет первый». «Крыты и принимается. продемонстрировал гибкой своей стихии студиос. «Михаил обязуется пройти ближайшую к нам полосу препятствий. Не позднее, чем за пять дней. Ставки принимает люк. Деньги мне». Ставки закрыты, Сэнди оглядел притихших первошей. Пари закрыты, принимаем ваши ставки. Пилас, Миш, э, Михаил, поправился Цезарь, вклиниваясь в разговор. А ты играл в этот самый Пилас? Чем ты сильнее и выносливее, тем тебе проще играть. Пожал плечами я. Во время тренировок магии пользоваться запрещено. «Во время турниров можно. Иногда ландшафт поля может поменяться за пару секунд до начала раунда. Все остальное просто». Я посмотрел на воздушника, который явно принадлежал к компашке Сани, Яна и Марка, и добавил. «Надо не пускать чужих игроков к себе на поле и постараться доставить мяч за линию обороны противника. Если игрок выбывает по состоянию здоровья, соревнование продолжается без него. Веселая игра» эдакая магическая регби. «Мих, а ты не пробовал сделать карьеру комментатора?» Санек дружески ткнул меня в бок. «Так интересно рассказываешь?» Я улыбнулся, показывая, что оценил шутку Санька. Алексей Саныч усмехнулся, а остальные ребята так и вовсе расхохотались, после чего принялись оживленно обсуждать предстоящую игру». «В академии объявился кукловод?» — хищно раздул ноздри санек. «Что делать?» — спокойно уточнил я. «Погружаемся в медитацию», — скомандовал Алексей Саныч. «Я нанесу каждому из вас слабый ментальный удар и покажу, как защититься от этого воздействия. Главное — освободите свой разум». Освободить разум оказалось непросто. Я не просто не собирался пускать кого бы то ни было к себе в голову, Но и помни, договоренность с Килибом удерживал свою ауру. Но Алексей Саныч оказался настоящим мастером менталистики. И как только у меня получилось пустить его к себе в ум, процесс обучения пошел просто гигантскими темпами. За те пять минут, которые мне уделил бывший завуч, моя ментальная защита скакнула на порядок. Ведь стальная воля — это одно, а работающие техники — совершенно другое. И сейчас я точно был спокоен за свою ментальную защиту. Вот только проявился один незапланированный побочный эффект. «Ребят, я под какую-то ауру попал!» — крикнул вдруг Саня. «Вы тоже или только у меня такое?» «Я тоже!» — удивленно протянул кто-то из радужников. Уго, вы это видите?» «Увеличение сопротивления ментальным атакам в два раза!» «И не только!» «Интересно!» — хмыкнул Алексей Саныч бросив на меня внимательный взгляд. «Ладно, ребят, чему мог, тому научил. Все остальное через медитации. Чем сильнее погрузитесь, тем выше сможете поднять защиту». С каждым разом сцены были все короче и подчас совершенно непонятны, но я внимательно всматривался в каждую из них. Ведь если с учебными предметами все было ясно, то откуда в Академии взялся кукловод и кто это такой? Диверсия? Здесь есть предатель? Хотелось узнать больше инфы, но сцены становились все короче и тумани. Кажется, я видел появляющиеся воронки, ночные тренировки в зале, победа в личном зачете, турнир по пиласу, сокровищница Академии, системные награды, конфликты с дворянами, беседы с ректором и демонстрация бархатной книги, спарринги с Джо. Последнее, что мне удалось увидеть, были даже не столько сцены то ли из прошлого, то ли из будущего, а образы. Задание сети найти в чертогах диадему и матовый куб в руках у Алексея Саныча. Внимание! Благодаря открывшемуся окну возможностей, линии вероятности номер один, доступно задание «Компенсация». Возможны следующие варианты при использовании линии вероятности номер один. Продолжить учебу в Академии и участвовать в отражении первой волны вторжения. Воспользоваться компенсацией и отправиться к РИФ. Воспользоваться компенсацией и заявить права на трон. Окно возможностей закроется через 59, 58. Класс! Я откинулся на подушку, раз за разом вчитываясь в скупые строки. Ну почему именно сейчас?